русским в Австралии иногда нравилось ностальгировать по миру, который они потеряли, по императорской России с её воинской доблестью, державным могуществом и православной верой, то есть по всему тому, что потонуло в водовороте войны и революции. Но этот мир со временем даже в воспоминаниях старшего поколения, покрывшийся туманом вымысла и украшательства, молодым поколениям был вообще незнаком. Чаще всего им была знакома только шаткая, ненадежная, полная финансовых невзгод жизнь в эмиграции, в съёмных комнатах с недружелюбными квартирными хозяйками, пусть даже в экзотических странах, космополитических городах с бурной ночной жизнью, откуда можно было добраться и до живописных загородных мест. Но не всё подлежало забвению. Было и такое, что вспоминали с удовольствием. Для харбинцев это была жизнь навсегда оставшаяся в прошлом в Маньчжурии. Конечно, то были первые годы изгнания, но непостижимым образом русским удалось создать столь своеобразную среду обитания, что в итоге посреди Китая возник настоящий русский город. Все эмигранты, и русские ДП, и китайские русские охотно ходили на советские фильмы, чтобы хоть мельком, с неизбежными для кино искажениями, но увидеть некогда знакомый мир, в котором люди говорят на родном языке. Даже те, кто ненавидел советский режим, ходили на концерты советских скрипачей и пианистов, начавших в 1960-е годы активно гастролировать по Австралии, на выступления советских балетных трупп или казачьих хоровых коллективов. А после представлений артистов часто приглашали в русский общественный клуб, и со временем, возможно, и в русский клуб в Стратфилде. Пожалуй, самым странным проявлением ностальгического желания ощутить себя русским стали прогулки в гавань с целью поговорить с русскими моряками, когда в австралийские порты начали заходить советские суда. Это происходило достаточно регулярно после того, как между СССР и Австралией возобновилась торговля. И в декабре 1950 года Дмитрий Донской привёз 4000 тонн сульфита аммония для производства удобрений из Восточной Германии и взял на борт 5000 тонн пшеницы для Египта. Это было первое советское судно, которое вошло в гавань Сиднея после многолетнего перерыва с 1943 года. По всей стране газеты сообщали об этом событии со смесью любопытства и осуждения, и многие попытались взять интервью у капитана Драбкина и с меньшим успехом у 46 членов его экипажа, сплошь коммунисты. Репортаж о Драбкине получился живым и эмоционально окрашенным. Капитан приручил самку кенгуру валаби, которую назвал Микки, и к тому времени, когда судно пришло из Кернса в Сидней, она повсюду ходила за ним и уже понимала по-русски. Позднее Драбкина отстранили от командования за слишком вольные беседы с австралийскими журналистами. Русский общественный клуб устроил прием для 25 моряков с Дмитрия Донского в доме Кладницких в Розвилле. Для клуба это стало традицией, и на его представительницу Беллу Вайнер, коммунистку, возложили особую обязанность приходить в порт и лично приглашать советских моряков. То же самое делали в Мельбурне люди из общества Австралийско-советской дружбы. Но встречать советские корабли, приходившие в Сидней и Мельбурн, приходили не только те, кто симпатизировал СССР. Являлись туда и активисты НТС, чтобы вручить морякам запрещенную литературу и тем самым подорвать их верность коммунистическому строю. Ходили в порт и обычные русские, просто чтобы услышать русскую речь и быть, может, узнать что-нибудь о жизни в Советском Союзе. Родители Наташи Нил, русские из давних китайских иммигрантов, были в целом аполитичны. К коммунизму относились неоднозначно. Они сами никогда не жили в Советском Союзе, но всё равно чувствовали, что там их родина. Они готовы были критиковать СССР в разговорах друг с другом, но когда его ругали чужие, тут же принимались его защищать. Когда стали приходить русские корабли, Наташин папа отправлялся в порт, приглашал моряков к себе домой и потом расспрашивал их о том, как дела на родине. Когда столько пластов прошлого оказалось предано забвению, очень важно было помнить хоть что-то о далёкой русской советской родной стране, пусть даже многим она была знакома лишь понаслышке. Статистические замечания. Масштабы послевоенной миграции русских трудно оценить точно. Когда речь идёт о перемещённых лицах из Европы, историк на каждом шагу оказывается в тупике из-за насившего массовый характер феномена ложных показаний о собственной национальной принадлежности. Как выразился Эндрю Джанко, попытки советских беженцев укрыться от внимания сотрудников репатриационных служб привели к тому, что они не оставили следа и в исторических аналах. Но есть и другие сложности, проистекающие из свойств самих исторических записей и тех статистических данных, которые регистрировались. Вайроу вел свой счет беженцев, отправлявшихся в Австралию по программе массового переселения, а Министерство иммиграции Австралии считало количество въехавших в страну беженцев по-своему. Таблицу 2 вы сможете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Свои подсчеты велись даже в СССР. И согласно им, на 1 января 1952 года Австралия из всех стран мира была самым популярным направлением для перемещенных лиц, выходцев из СССР. Это также отражено в таблице 2 в PDF приложении и лидировала опережая США и Канаду как желанное место для переселения в глазах всех перемещенных советских граждан включая украинцев и прибалтов общее количество переехавших туда лиц превышало тысяч в СССР данные поступали от советского ведомства, занимавшегося репатриацией. Его задачей было помешать переселению советских граждан в другие страны и добиться их возвращения на родину. И на чём они основывались, неясно. Что касается IRO и австралийского министерства иммиграции, их классификации людей по национальному признаку опиралась на показания текущие или зафиксированные ранее самих людей, желавших переселиться. Таким образом, ни одну из этих учетных систем нельзя считать ни надёжной, ни определяющей значимыми для Айроу и Австралии категориями, которые они использовали для классификации перемещенных лиц и вносили в карточки, служившие затем удостоверениями личности, были русский, украинец и лицо без гражданства. Советские чиновники не использовали категорию лицо без гражданства в своих отчетных данных, поскольку даже если бывшие советские граждане со временем получали документы, в которых числились лицами без гражданства, это не меняло их статуса в глазах советского государства. А учетом русских эмигрантов довоенной волны, которые никогда не были советскими гражданами в СССР, вообще не занимались. Как уже говорилось в начале этой книги, понятие украинец как отдельная национальная категория оставалось весьма неоднозначным. И в лучшем случае тех, кто оказался записан украинцами, трудно отделить от русских. В обстановке лагерей ДП люди часто предпочитали называть себя украинцами, потому что для тех, кто желал избежать репатриации в Советский Союз, это было безопаснее, чем называться русскими. Ведь жители Западной Украины до войны были гражданами Польши, а не СССР.